Я быстро смотался в магазинчик Иваныча «Тысяча и одна вещь», купил десяток рубиновых кристаллов и скормил их Дракоша. Его магический резерв значительно увеличился, а кости и внутренние органы укрепились. Я просканировал организм Дракоши, но уловил только это. Так как не был медиком, и отслеживать биологические изменения у меня получалось не особо хорошо. Кажется, мозг Дракоши тоже немного трансформировался. Во всяком случае, мой питомец теперь меньше походил по поведению на ребенка. В научной статье о драконах, которую я нашел, говорилось, что эти монстры стремительно взрослеют до подросткового возраста, а вот в нем уже остаются надолго, лет на 70-80. Также я проследил, как быстро дракоша расходуют энергию, и результаты наблюдений меня порадовали. Из расходованных кристаллов хватит где-то на недельку. А за это время я точно попаду в данжи и добуду новые кристаллы. Одно печально. Я так и не понял, какими способностями обладает дракоша. Он был точно не ледяным, ни огненным, ни водным. В общем-то, он не относился ни к одному виду драконов, которых я знал. Еще в данжи я отметил необычность белоснежной. Вернувшись в общагу, я направился на поиски Кристины и куратора чернокнижников. «Розоволосая красотка мне нужна, чтобы организовать вечеринку, а куратор, чтобы получить неофициальное разрешение. Просто если куратор будет категорически против, тут уж ничего не поделать. Придется ее усыпить. Уложить спать, в смысле, иначе она точно нас сразу же заложит. Вообще, вечеринку я устроил не только потому, что мне очень-очень захотелось повеселиться. Да, отдохнуть бы не помешало, но основной целью было помочь дракоше адаптироваться среди людей. Если он будет постоянно крутиться со мной, то ему следует побыстрее выучить правила поведения и привыкнуть к большим скоплениям народу. А завтра я по Краснодару с ним прогуляюсь, покажу трамваи, машины и прочие штуки, которые могут напугать неподготовленного монстрика». Размышляя над этим, я подошел к комнате Кристины и постучал. «Кто?» – раздалось сурово из глубины комнаты. «Я...» «Ломоносов?» Моментально узнала меня Кристина, и ее голос потеплел на пару градусов. Она приоткрыла дверь, высунулась наружу и поинтересовалась. «Чем обязана?» «Не хочешь потанцевать?» – спросил я. Кристина вдруг порозовела и облизнулась, но быстро вернула себе невозмутимость и демонстративно огляделась. «Марк, ты слышишь музыку?» Она ткнула пальчиком мне в грудь и предупредила. «Если скажешь «да», я отведу тебя к медсестре. Проверить на слуховые галлюцинации. «Нет, не слышу. Я отрицательно покачал головой и улыбнулся. Но мне нужна твоя помощь, чтобы ее услышала вся общага. Хочу устроить день рожденную вечеринку. Соберем в главной гостиной чернокнижников. Ну и, само собой, пригласим Сашу с Егором. Остальных на твое усмотрение. Я сейчас сгоняю разберусь с кураторшей, а потом установлю звукоизоляционный купол, чтобы на шум не прибежали преподаватели». Единственная проблема, как пронести алкоголь в академию. По бутылке таскать не вариант, а если охранники увидят ящик пива, то точно что-то заподозрит. «У нас есть Егор», — заговорщицки усмехнулась Кристина. «Надо всего лишь говорить его на время снять жировой доспех и надеть алкогольный». «Превосходная идея!» «Тогда позови Егора и Сашу, а я пока пообщаюсь с кураторшей». «Я еще ни на что не согласилась», — возмутилась Кристина мне вслед. Спасибо я послал ей воздушный поцелуй через плечо. Куратор-девушка лет двадцати с кудрявыми темными волосами читала в гостиной учебник по энергообмену. Я опустился в кресло напротив и уставился на нее внимательным взглядом. Она притворилась, что не заметила меня, но через несколько минут не выдержала. Отложила книгу и сердито выпалила. «Я тебе что, музейный экспонат?» «Ты самый добрый, замечательный и дружелюбный человек». А самое главное, отзывчивый. Я наклонился вперед, поставил локти на колени и, сложив пальцы в замок, уперся в них подбородком. Правда, я почему-то слышал, как тебя называли стукачкой. Не понимаю, почему люди недолюбливают такого милого человека. Ты поздеваться надо мной пришел? Хмуро процедила кураторша и сжала кулаки. Нет, я не люблю самоутверждаться за чужой счет. Просто обрисовываю начальные данные, чтобы ты оценила перспективы. Я пожал плечами. К тому же такие отзывы вполне понятны. Твоя должность, так сказать, иногда обязывает быть строгим и непреклонным человеком. Жаль, что другие считают это тягой к доносам. Да еще и репутация страдает. Хорошее быстро улетучивается из головы, а вот плохое держится в памяти долго. Я приподнял брови, выдерживая паузу. В глазах кураторши зажглось любопытство. Теперь она меня действительно слушала. Я продолжил но я знаю отличный способ, как исправить ошибки прошлого. «Не тяни», — потребовала она. «Что ты предлагаешь?» «Помоги мне устроить вечеринку», — предложил я. «Мы с друзьями организуем ее самостоятельно, а ты заберешь все лавры себе. Если все пройдет хорошо, то к тебе очередь выстроится. Ну и все очень-очень захотят с тобой дружить». Если плохо, твой рейтинг в глазах народа сильно вырастет, как у бунтаря, который пошел против системы». Кураторша задумалась, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Наконец она произнесла. «Договорились. Декан как раз уехал на научную конференцию, а в ее отсутствие в факультетские территории патрулирую я». «Чудесно!» — я протянул ей руку. Она немного смутилась и замешкалась, но тем не менее крепко ее пожала. Да уж, иногда полезно послушать сплетни, можно случайно узнать болевые точки людей, с которыми никогда не пересекался. Дракоша все время, пока я беседовал с кураторше, изучал гостиную, ловко уворачиваясь от студентов, хотя несколько раз они едва в него не врезались, и заметил, что он тайком своровал пару-тройку блестящих безделушек. Проснулась драконья натура, которая требовала много золота и сокровищ. Правда, Дракоша еще не мог отличить драгоценностью от красивых побрякушек и бросался на все блестящее, как сорока. Когда я вернулся к комнате Кристины, там уже стояли Саша и Егор. Последнего я сразу и не узнал. Он уже снял жаровой доспех и выглядел необычно худым. «Что нужно?» – деловито спросил Саша. «Пронести в академию много-много алкоголя и еды. Я ухмыльнулся. Справимся» спрашиваешь», — фыркнул он. «О нашем подвиге будут слагать легенды». В общем, мы управились за три часа, два из которых потратили на закупку алкоголя и продуктов, а третий — на маскировку. Мы буквально обвешали Егора ящиками с пивом и виски, а также пакетами с готовой едой. Если бы он не был физиком и не обладал нечеловеческой силой, то его бы и погребло под всем этим богатством. А так он даже не поморщился». Стоял с равнодушной мины и терпеливо ждал, когда мы обмотаем его поролоном поверх ящиков и пакетов, а сверху накинем длинный балахон. Я завершил наше творение легкой иллюзией, которая спрятала небольшие огрехи и скрыл заклинанием подозрительные звуки, вроде звона бутылок. Идеально. Непринужденно болтая, мы прошли через главные ворота, и охранники в нашу сторону даже не повернулись. На крыльце, правда, столкнулись с разъяренным директором, который мчался к пункту охраны с решительным видом, будто намеревался уволить всех охранников путем четвертования. Я проводил его недоумённым взглядом, что-то Виктор Викторович в последнее время слишком уж нервный. Ему бы валерьянки пропить. На половине дороги нас встретила кураторша и помахала рукой, привлекая внимание. «Можете начинать». И мы начали. «Ой, как мы начали!» В девять часов вечера в гостиной чернокнижников гремела музыка, а столы ломились от высокоградусных напитков и еды. Студенты от души веселились и с удовольствием толкали толсты в мою честь. Несколько раз я из-под поблагодарил кураторшу за вечеринку и заметил, как на нее начали поглядывать одновременно с неверием и уважением. Тракоша курсировал по гостиной. Несмотря на свои размеры, он искусно уворачивался от подвыпивших студентов, умудряясь при этом танцевать. Я позволил себе забыть о проблемах и тоже вышел на танцпол. Выплясывал и наслаждался близостью прекрасных девушек, которые соблазнительно извивались под музыку и строили мне глазки. Но полностью расслабиться мне мешал чей-то внимательный взгляд. Он прожигал мне затылок. Я оглянулся и увидел, что на меня сердито смотрит Кристина, сидящая на диване с бокалом вина в руке. Когда песня закончилась, я налил себе немного виски, выпил его залпом и бухнулся рядом с Кристиной. «Хорошо!» Протянул я из-под полуприкрытых век, наблюдая, как рыженькая стройная девушка в короткой юбке покачивает бедрами и гипнотизирует меня взглядом. Она бесстыдно провела рукой по своей груди задержала ладонь чуть ниже живота и, повернувшись ко мне спиной, чуть выпятила задницу. Рыжая бестия подмигнуло мне и поманило пальчиком, словно случайно задирая юбку. Я улыбнулся и повторил. «Хорошо». «Ты хочешь сгнить в данжах?» — холодно спросила Кристина. «Что?» — не понял я. «Это угроза?» «Нет, это княжна Белорецкая», — Кристина скривилась, покосившись на рыжую красотку. Ее отец внимательно следит, чтобы в постели его дочери не было ничего, кроме одеяла подушек. Ее последний кавалер не получил отцовского благословения, и вот уже полгода не вылезает из данжей. Он в академии появляется только для того, чтобы переночевать, если повезет. Князь Белорецкий пообещал, что бедолага будет жить в данжах, пока не выпустится из академии. «Неприятно», — я мысленно рассмеялся. «Это что, ревность?» «Мне нравилось, как Кристина сердится, поэтому я решил ее немного подразнить. Перевел взгляд на невысокую фигуристую брюнетку и протянул. Повезло, что все чернокнижницы очень красивые». Анастасия Захарова с готовностью представила брюнетку Кристина. Ее соблазнил какой-то мелкий аристократ из Владимирской области и бросил. Так брат Захарова сжег его деревню, разрушил рудник и запретил всем торговцам даже заговаривать с ним». В общем, горе ловилась до сих пор живет в сгоревшем доме и возделывает огород, чтобы не умереть от голода. Да уж, думал, что попал в цветник, оказалось на минное поле. Проворчал я и кивнул на крупную блондинку спортивного телосложения. «Ладно, мне уже просто интересно. Что будет, если я подкачу к ней?» «Она тебе сломает нос», — коротко рассмеялась Кристина, заправляя непослушную розовую прядь за ухо. А потом ее мать заставит тебя жениться и настрогать ей 12 детей. Это Лидия Воронцова. Ее род придерживается очень консервативных взглядов, за исключением одного момента. У них матриархат. У Лидии восемь братьев и 16 сестер. И все как один, накачанные, высоченные мощные. Кристина улыбнулась краешками губ. Мне кажется, слабых детей они сбрасывают со скалы, как спартанцы. Какая прелесть! Я закатил глаза и повернулся к ней. «А что насчет?» Кристина перехватила мой озорной взгляд, резко покраснела и перебила меня, не позволив договорить. Моя любимая песня. Она подскочила и бросилась на танцпол. Я пожал плечами и присоединился к ней. Я танцевал, пока дракоша внезапно не послал мне ментальный сигнал тревоги. Откуда-то от туалета. Подавив тревогу, я поспешил к нему и с недоумением замер. Коридор, ведущий к туалету, был пуст не намёк на опасность. Невидимый дракоша схватил меня за руку и подтащил к туалетной двери, из-за которой раздавались стоны, шлепки и хлюпанье. «Помоги! Убивают!» воскликнул он. «М-да, мне казалось, такие разговоры с детьми происходят немного позже». Пробормотал я, отвел дракошу в сторонку и пояснил. Все хорошо, люди иногда так играют. Запираются в комнате и играют». «Странный посетовал Дракоша. Вечеринка вошла в кульминацию где-то к трем часам ночи и пошла на спад к пяти. В половину шестого в гостиной остались самые крепкие студенты. Лениво допивали алкоголь, философствовали и спорили о политике. Какой-то парень заснул прямо под столом, обнимая бутылку виски. «Мы с Кристиной и тремя старшекурсниками играли в покер, когда дверь в гостиную отворилась». Никто не обратил на это внимания, потому что за сегодняшний вечер она закрывалась и открывалась тысячу раз. Но этот был особенным. «Что здесь происходит?» — раздался ледяной голос Виктора Викторовича. Он стоял на пороге, уперев руки в бока, а по его волосам бегали крохотные молнии. Алкоголь затуманил студенческие мозги, и они даже не сообразили, что происходит. Пьяные студенты по большей части проигнорировали директора, кто-то даже предложил ему выпить. Но сильнее всех отличилась кураторша. Пошатываясь, она подошла к директору, обняла его, расцеловала и прощебетала, потрепав его по щечкам. Виктор Викторович, вы такой милашка!» Под потолком гренул гром. Там собрались черные-черные тучи. Ой-ой, кажется, директор был в бешенстве.